Глава 242. Полицейское досье. Рапорт в компетентные органы. Считаем, что допущен грубейший недосмотр. То, что-то на Тонавтике было разрешено развиваться, было ошибкой. В настоящее время регистрируем свыше десяти вылетов в час. Техника становится все более надежной. Херувимы, Серафимы, Ангелы и Демоны жалуются на постоянные помехи в работе. Ответ компетентных органов. Не надо преувеличивать. Тонатонавтика, как известно, имеет давнюю историю, тысячелетнюю традицию. Мы всегда давали пропуска тем, кто знал, как к нам войти, пока нет оснований менять заведенный порядок.